Глава девятая Эллен в спешке прошел вглубь арендованного у клана дома, предупредил о важном деле Алексию и, выбрав одну из необжитых, но обставленных комнат, устроился в самом ее центре, прямо перед массивной двухспальной кроватью. Вдох, выдох, безжизненная серая штора, закрывавшая широкое окно, покачнулась, но Эллен этого уже не видел, сосредоточившись на своем духовном теле. Он медитировал тысячи, десятки тысяч раз и закономерно считал, что его уже ничто не может удивить. Однако появление лишней системы каналов спутало все карты и будто бы заставило преждень непоколебимую землю дрожать под ногами Анимуса, пытаясь его низвергнуть. Не было больше той уверенности, с которой он всегда взирал на духовные тела, ведь эта реальность нарушала одно из правил мироздания: у одного живого существа одно духовное тело. Из этого же следовало, что двум душам невозможно миром ужиться в одном сосуде. По этой причине Эллен, не имея возможности воспроизвести полноценный подчиняющий круг, без всяких сожалений убил демонического зверя, назвавшегося Иридой. Надеялся, что вместе с ней исчезнет и аномалия из его тела, но что-то, как оно обычно и бывает, пошло не так. Второе сердце, бьющееся в одном ритме с первым, выталкивала в золотые каналы тот минимум аниме, который им требовался для поддержания существования. Зеленая копия обычно получала аналогичную порцию, но сейчас довольствовалась куда меньшими объемами, так как Элли напасался, что в канале сохранилось сознание демона, и именно оно таким оригинальным образом дало о себе знать. Или, быть может, не сознание даже, а остаточный образ, кучок желаний и мыслей, чудом сохранивший силу и форму. Конечно, теория о существовании призрака или упокоенной души в чьем-то живом и неторопящемся умирать теле ступала в конфронтацию со многими другими основополагающими законами, но там, где был нарушен один из них, можно нарушить и все прочие. Так сейчас считал Эллен, готовящийся буквально ко всему. Единственное, что его огорчало, так это отсутствие привычного набора алхимии, с помощью которого можно было бы вытащить из того света даже почти отдавшего творцу душу человека. Вместо этого приходилось довольствоваться тем, что имелось в плане, составом, которым его в этой жизни уже успели напоить. Тщательно осмотрев каждый миллиметр обеих систем каналов, Леонид не нашёл в них никаких выделяющихся участков. Следовательно, если некое сознание или своеобразный нервный центр, защищающий владельца от опасности, существует, то он растянут по всей системе и потому незаметен. Золотые и зеленые каналы в восприятии аниме были отличны друг от друга, так что сравнить их в плане наличия паразита Эллен не мог. Да и не был уверен, что в его родной системе не спал аналогичный механизм, подавленный высокоорганизованным сознанием и в ожидающий момента, когда разум покинет человека, а бал править станут инстинкты. До такого Эллен никогда себя не доводил, Так что ничего удивительного. Как можно это проверить? Тут есть лишь один реалистичный вариант заставить самого себя уверовать в существование угрозы. Случаи с карманником Элина застали в расплох, и всё его естество в один момент возопило об опасности, а система каналов или сознания в нём спеши соответствующе отреагировала. Удастся ли повторить это ощущение искусственно большой вопрос. Но привлечь кого-то в качестве оппонента, способного напугать, Эллен не мог просто потому, что загнать в безвыходное положение подростка – это одно, а абсолютно в молодом теле совсем-совсем другое. Повторно же почувствовать угрозу, зная о том, что кто-то специально будет тебя пасти, в том случае, если Эллен все-таки решился бы обратиться к кому-то с такой необычной просьбой, практически нереально. В детстве еще можно забыть о том, что... что попросил кого-то тебя напугать, но от этого самого детства, или на отделяли десятилетия. Тяжело вздохнув, Анимус встал и подойдя к стене, опустил ладонь на гладкие отполированные доски. Сознание человека сложная штука, но если можно вспомнить что-то грустное и разрыдаться, смешное и рассмеяться, то почему нельзя вспомнить нечто, что однозначно будет расцениваться как угроза? У Элины было воспоминание, могущее помочь. Старая, задвинутая в самую глубь сознания и запертая там на множество замков. Событие, которое он сам считал худшим в своей жизни. Падение Киттижа. Это не была какая-то одна сцена, нет. Целый каскад образов и слов, переплетающихся друг с другом, продолжающих друг друга, словно штрихи на картине безумного художника. Страх, что охватил горожан. Самоотверженная решимость, проявленная защитниками города в те последние моменты перед отправкой на стену. Холод утопленных в толще камня подземелий, призванных защитить слабых и немощных. Собственные чувства, опасения за отца и за друзей. Торжествующий рык тварей и крики пожираемых заживо людей. Осознание отвратительное, будто бы липнущее к коже, проникающее в каждую пору слабости. Медленно, извращенно смакуя каждый из моментов, Эллен предавал все эти ненавидимые, страшные черты, то истине, что в нетерпении дрожало под его пальцами. И в момент, когда отвращение и страх достигли своего пика, анима в его теле хлынула из одного канала в другой, устремившись на стоящего рядом врага, словно спущенный с цепи дикий зверь. И руку протягивать не надо, лишь ударить, уничтожить, лишить жизни этот жуткий образ, от которого дрожали пальцы даже у одного из сильнейших представителей человечества. Ядовитая вспышка охватила комнату, а следом пораженная древесина, проваливаясь под пальцами Эллина, начала трещать, отчаянно, протяжно. Не помогли ей выставить ни естественная прочность именуемого каменным дуба, ни пропитка самыми разными составами. В считанные секунды внешняя стена толщиной в 20 сантиметров обзавелась дырой, в которую легко смог бы пролезть взрослый мужчина, а шальной порыв ветра занес в комнату первые капли начинающегося теплого, истинно летнего дождя. И лишь одна из этих капель, смешавшись с сиротливо ползущей по лицу аниму со слезой, смогла вывести того из ступора, позволила осознать, что и как только что произошло, и испугаться. Не силы, нет. Того, насколько болезненным оказалось давно забытое, но специально разворошенное прошлое. Больше никогда. Элин, ты в порядке? Элин. Раздавшийся по ту сторону двери голос принадлежал Алексею. Больше никому, ведь эта стена выходила не на улицу, а на лишенную окон стену соседнего дома. Никто, кроме решившей заняться готовкой девушки, не знал о том, что задумал наследник клана и, соответственно, не наблюдал за комнатой. И Алексей тоже не могла почувствовать всплеска анимы, но видно сработала та самая небезозвестная женская интуиция. Анималs чуть шевельнул рукой, и закружившиеся вокруг запястья руны дали нужный эффект. Засов в ком поднялся вверх, а ключ провернулся, позволив находящейся по ту сторону девушки распахнуть дверь. Вот только увиденное заставило её запнуться на пороге и замереть во все глаза глядя на своего спутника. В насквозь пропитанной потом рубахе, смертельно бледным, неживым лицом Элен стоял рядом с неоаккуратной выжженной кислотой дырой. которую в сфере поревущий ветер продолжал заносить уже совсем не одиночные капли влаги. стоял и смотрел в пустоту пустыми глазами, что из-под скалы и давита зелёное сияние. или я в порядке, видишь? но Алексей не видела. в её глазах парень предстал отчаявшимся, сломленным человеком, стоящим в шаге от того, чтобы превратиться в безумца. лишь его мягкая, понимающая улыбка пыталась сказать, что всё нормально. что всё будет хорошо. Мне ещё нужно разобраться кое с чем. Я спущусь через полчаса, ладно? Ты точно в порядке? Точно. Элин уже уверенно кивнул и наконец шевельнулся. Вместе с тем его глаза перестали пугающе светиться, а лицу вернулся прежний цвет. Видишь? Просто небольшой не самый удачный эксперимент. Тогда я подожду полчаса. Не опаздывай, ладно? Не опоздаю. Алексия напоследок одарив парня не самой жизнерадостной, но искренней улыбкой, скрылась за дверью. А Элен тут же, не теряя ни мгновения, уселся на пол, прямо в дождевую лужу, что уже успела образоваться в комнате, но анимуса это сейчас не слишком волновало. Он почувствовал ничто, чего прежде не чувствовал никогда, и это что-то будто вело куда-то внутрь него, в место, закрытое для свободного посещения людьми. даже анимусы могли попасть туда лишь в момент озапечатывания демонического зверя, но не после. Внутренний мир. Элен потянулся за странным, зовущим его эхом, потянулся отчаянно, как в последний раз, и распахнул глаза. Степь, что под порывами ветра шевелилась будто живая, одновременно плывущие по небу солнце и луна, сомнений не было. Это действительно внутренний мир, точно такой же, как и в прошлый раз. Лишь одна деталь подверглась изменениям. Луна уменьшилась, и теперь практически не превосходила Солнце по размерам. Знал бы Эллен, на что внутренний мир таким образом намекает, была бы польза. А так это могло значить буквально все, что угодно. Тем временем Анимус, вдовольно смотревшись на притягивающий взгляд Солнца и Луну, продолжал изучать это огромное пространство в поиске того, что его сюда звало, пока не заметил вдалеке нечто, что... слабо походившая на куст или дерево, и лишь сфокусировав взгляд, Элино удалось распознать в этом рукотворное сооружение. Небольшая, кажущаяся на первый взгляд самой обыкновенной беседка, с каждым сделанным шагом обрастала деталями, которые Элино было сложно даже вообразить. Каким-то образом неописуемые мрачные узоры, покрывающие стены беседки, прекрасно сочетались с со стоящим в самом центре приторно-розовым столом. А возникающая при взгляде на них тоска уравновешивала радость, которую всё розовое буквально источало. Но не само сооружение привлекло внимание Элена, а сидящая в нём маленькая девочка, что-то прихлёбывающая из кажущейся огромной чашки. От неё не исходило ни угрозы, ни ощущения присутствия силы, но Элен всё равно сформировал волевой посыл, приготовившись обрушить на уже второго по счёту или, если судить по внешности, реинкарнацию первого, вторженца всю мощь своей воли. Но время шло, а анимус все еще сверлил ее взглядом, пытаясь осмыслить то, что видел. Никакой защиты. Голая, беззащитная душа, которую между тем нельзя было назвать совсем уж слабой. Молодой, да, но никак не слабой. В ней чувствовался потенциал, но при этом отсутствовали такие свойственные демоническим зверям черты, как агрессия. Не любовь к людям и желание вырваться на свободу, всё то, что делало особенно трудным подчинение человеком силы демонического зверя, даже спустя десятилетия не отказывающего себе удовольствия впрыгнуть в критический момент. Медленно, прислушиваясь не столько к себе, сколько к маленькому димоньонку, Элен принялся прямо во внутреннем мире формировать подчиняющий круг. Нет, он не планировал всерьёз захватить это неизвестное существо, столь разительно отличающееся от всего виденного прежде просто в нём заговорила натура исследователя требующая проверить на какой стадии этот зверь раскроет свою истинную личину но заметившая круг девочка удостоила элена лишь мимолётного взгляда после чего вернулась к своему занятию к распитию напитков а круг тем временем окончательно сформировался и от анимуса требовалось лишь запустить необратимый процесс Болез с желанием просто инициили его развоплотить в торженца. Элен точно так же, как и сотню раз до этого, сконцентрировался на круге и находящемся в нём звере. Вспыхнули руны, ринулись вперёд фантомные цепи, олицетворяющие человеческую волю, а уже в следующую секунду всё стихло. Процесс не прервался, не обратился вспять и не был отменён. Просто именно этот демонический зверь вообще никак не отреагировал на ритуал, что пленил его душу. Элен видел каждый символ, каждый элемент правильно функционирующей техники, но не мог найти ошибки, не мог найти тот потерянный фрагмент, из-за которого рунная цепочка дала сбой. Единственное, что сейчас отсутствовало, это агрессия и желание освободиться, присутствующие даже у новорождённого демоньонка. Да что с тобой не так? произнёс не выдержавший жестокого изнасилования логики анимус. с неподдельным возмущением уставившись на старательную и игнорирующую девочку. Теперь, заточённая, лишённая свободы воли, могла ли она и дальше оставаться спокойной? Ритмичные завывания степного ветра разнообразили шлепок от встречи лица с ладонью, а выполнив это, не зателивая действия, Элен нервно хихикая, сел в траву. Не могло разумное существо неоспориться тому, кто хочет лишить его свободы и выбора. Это просто-напросто заложено в него природой. Но что если это существо родится там, где у него нет ни этого самого выбора, ни воли, ни даже тела? Элен прекрасно помнил, как под давлением его воли рассыпалось сознание и растворялась душа Эриды. Он помнил, как он, уставший и вымотанный, попытался сохранить хоть что-то из известного разумному демоническому зверю, но подумал тогда, что его блёклая попытка закончилась закономерным провалом. Нет, не закончилось. Вот он, итог. Маленький и послушный демонический зверь, более не представляющий никакой угрозы для окружающих. Усмехнувшись собственной глупости, Аниму свернулся в реальный мир и подняв руку перед глазами улыбнулся. По его коже заструились абсолютно послушные волны анимы. Изумрудные волны